Три дня жил он в каком-то непрерывном кошмаре. И вот теперь еще это. И сейчас, когда случилось непоправимое, ему хотелось лишь одного, чтобы Риварос перестал смеяться. Он смеялся непрерывно весь день, и смех его, звучавший резко и монотонно, стал к вечеру почти визгливым. Риварос был необычайно весел, Лицо его пылало, глаза блестели, но он ничего не ел и не пил. Когда Маршан в четвертый раз наполнил свой стакан, Дюпре наконец заметил, что происходит, и спокойно отставил бутылку подальше. Рене увидел, как Гюйоме тут же поставил на ее место другую. «Кто-нибудь желает полюбоваться рекой при лунном свете?» — спросил, вставая Рене. «Но мы же еще ничего не слышали о ваших приключениях, Реварес», — сказал Штегер. «Расскажите нам все подробно». Рене остановился в дверях. Реварос принялся рассказывать. Говорил он свободно, как профессиональный актер, легко перевоплощаясь быстро меняя интонации и выражение лица, комично представляя в лицах всех по очереди, самого себя, колдуна, бьющуюся в истерике девушку, взбодораженных родственников, будь в его исполнительской манере меньше злости, получилось бы превосходное пародия. Когда я туда пришел, держа в знак миролюбия Руки вот так. Старый джентльмен расхаживал вокруг хижины, свистел в дудку и творил заклинание. А внутри девица рвала на себе волосы из пеной у рта вопила, что есть мочи. Акауан! Акауан! Чего мне стоило убедить их, что я умею лучше колдуна изгонять духов? Колдуну хотелось сначала меня прирезать а потом уж выслушать. Конечно, бедняге не понравилось, что какой-то чужак покушается на его монополию. Еще бы! Представьте себе, является, например, в собор парижской богоматери некий дилетант и предлагает архиепископу поучить его, как нужно служить мессу. К тому же эти дикари – народ очень религиозный, прямо как крестьяне. Последние слова покоробили Дюпре. И он, нахмурившись, строго взглянул на засмеявшегося Бертельона. Но тот был в таком восторге, что ничего не заметил. Я сделал священный знак и воззвал к духу Хуру Я говорил о четырех пальмах, четырех сестрах, но ничто их не смягчило. Тогда я прибегнул к последнему средству и стал Чрево вещать. Я сказал, что вызову гурупиру, чтобы он увел дух злой птицы и отдал его и пупиаре. Отдал кому? Это все лесные демоны. Гурупира принимает человеческий облик, увлекает людей за собой в трясину и исчезает. Потом еще есть и иппупиара, что значит повелитель вод. Он живет в болотах и реках. Вы стараетесь убежать от него, а на самом деле все время бежите к нему, потому что ступни у него вывернуты пятками вперед. «Где же тут логика?» — спросил Маршан, несмотря ни на что не утративший своей любви к точности. «Если ступни вывернуты у него, то почему же навстречу ему бежите вы?» «О, это, по-видимому, то, что называют таинством веры. Я же сказал вам, что они очень религиозны. Как бы то ни было, но в конце концов вы непременно попадете к нему в лапы, и он вас задушит. Так вот сначала я заставил духа этой птицы войти в хижину и кричать. Вот так!» Риварес закрыл лицо руками и прямо над сидящими, Раздался резкий протяжный крик, похожий скорее на смех, чем на плач. Аака Уан! Акауан. Потом я устроил небольшое представление, чтобы вызвать гуру Пиру, и велел им закрыть глаза. Ривера снова закрыл лицо руками. Издали донесся какой-то странный голос. Сначала он был едва слышен потом приблизился и, наконец, превратился в страшный рев, оборвавшийся около самой палатки. Потом крик «Акауан!» зазвучал опять, постепенно замирая вдали. Реварос поднял смеющееся лицо. Тут уж они все попадали на землю, а колдун трясся, как желе. Для него-то духи не устраивали такой тарарам. Даже девица забыла, что должна выть. Тогда я вытащил у нее изо рта огненного демона. «Как же вы это сделали?» «Самый обыкновенный фокус при помощи вытянутого из рукава куска пакли. А потом я дал ей пилюлю опиума и сказал, чтобы она уснула и проснулась исцеленной. Вот и все». Среди смеха и аплодисментов восхищенных слушателей раздался голос Гийоме. Со вчерашнего дня он лишился своих обычных слушателей. Когда он заговаривал, все холодно отворачивались от него. Гийоме знал, что Маршан и полковник уже почти решили оставить его в первой же миссии на Мараньоне. «Как удачно!» — сказал Гийоме что вы и чревовещатель, вещатели фокусник. Никогда не знаешь, что может пригодиться в глуши. Где же вы всему этому научились?» Рене вздрогнул. «Неужели Хоссе все-таки удалось заполучить слушателя? Неужели Червяк знал и молчал столько месяцев? Вздор! Конечно, он просто язвил на обум. Ни один мускул!» не дрогнул в лице Ревареса. В свое время я очень увлекался любительскими спектаклями. «Мне кажется, у вас врожденный талант?» «К... как бы это сказать?» Реварес с натянутым смешком откинулся назад. «К фокусам? Несомненно. Из меня, вероятно, вышел бы вполне сносный шут. Или я мог бы основать новую религию, Особенно теперь, когда я принялся врачевать больных и изгонять бесов. Хотя воскрешать мертвых было бы потруднее, да это могло бы им и не понравиться. Рене потихоньку выскользнул из палатки и принялся шагать по залитой лунным светом каменистой площадке. Он никогда бы не поверил, что шутка может причинить такую боль. Не раз в тяжкую минуту обвинял он Ривареса мысленно, в чем угодно, но только не в отсутствии чуткости. Горько подозревать самого дорогого тебе человека чуть ли не во всех смертных грехах, но еще тяжелее, когда тебя коробит от его бестактности. Тишину нарушило чье-то тяжелое дыхание, словно кто-то долго бежал. Он увидел, что на камне сидит человек, уронивший голову на скрещенные руки. «Кто здесь?» — спросил Рене, подходя ближе. «Ничего, одну минутку». Голос нельзя было узнать, но человек предупреждающе поднял изуродованную левую руку. Риварас, что с вами? Вам плохо?» Перед ним опять было страшное лицо, которое он видел в кито. «Да, не говорите остальным». Я нашел предлог, чтобы уйти. Не Бог больше выдержать. Но вам нужно лечь. Я знаю. Помогите мне, пожалуйста. Он поднялся, цепляясь за руку Рене. Вы в состоянии идти? Я могу донести вас на руках. Спасибо, я сам. Опираясь на Рене, он медленно сделал несколько шагов, каждый раз с трудом переводя дух. Потом остановился и закрыл рукой глаза. «Это просто глупо!» — воскликнул Рене. «Обнимите меня за шею!» Нагнувшись, он почувствовал, как Риварес обмяк и всей тяжестью навалился ему на плечо. Рене поднял его, отнес в палатку Дюпре и уложил в гамак. Затем велел Филиппе позвать Маршана.